Глава двадцать первая Можно, наконец, расслабиться. Проделана большая, кропотливая работа. Граф Бенкендорф с наслаждением вытянул ноги, откинулся на спинку кресла-качалки. Застекленная беседка, гордость и украшение помещичьего сада напоминала его высокопревосходительству, собственную зимнюю оранжерею. Впрочем, имение генеральше давно стало для него вторым домом. любимым местом отдохновения. А как же иначе здесь влиятельнейшему политическому деятелю всегда рады пожалуй се единственное на свете пристанища где шеф жандармского корпуса кавалер командующий императорской главной квартирой, сиятельный граф и прочее прочее становился просто александром христофоровичем обычным человеком из плоти и крови только ради этого стоило наведоваться суда, два раза в год. Не говоря уже о первостатейной рыбалке таких окуньков какие водятся в тутошних кристальнопрозрачных а мутах не сыскать и во всей империи, что называется днем с огнемс. поместье екатерины алексеевны бережковой содержалось в образцовом порядке, невзирая на обширные размеры и удаленность от губернской столицы хозяйствяйо доверенное управляющему немцу велось наять доходы поступали буквально отовсюду, Смельниц, лугов, лесов, пасек, запрут, льняных и овсяных угодий. Барский дом возвышался на границе крутого яра, высоко над речным простором. Вид, открывающийся с хозяйской мансарды, мог по праву претендовать на звание самого живописного в округе. Сто верст обойди, такого не найдешь. Даже сейчас, когда деревья почти сбросили листву, невозможно обозревать местные красоты без замирания сердца. Что уж говорить о летних пейзажах. Его сиятельство чуть не месяц гостил у богатой помещицы, с которой давно и крепко дружил. Со дня на день ожидалось прибытие молодоженов, новоиспечной читаы даниловых. Бабушка мечтала увидеть внука и его красавицу с жену, шеф тайной полиции, чаял встречи с подопечным, ко его почитал едва ли не близким родственникам. Роли распределились следующим образом: генерал шабеежкова и ее прусак бурмистр не покладая рук готовили торжественный прием с графа взяли честное слово что он не станет ни о чем беспокоиться выбросит из головы рутинные заботы и будет придаваться неги пользуясь выдавшейся передышкой дела государственной важности отданы на попечение толкового заместителя по фамилии шервуд оставленного в петербурге за главного, днако опытный царедворец не привык бездействовать и не терял времени даром. Уединенная обстановка паркового павильона способствовала не только благостным думам и сладкой старческой дреме, но и обеспечивала рабочий настрой. На столике парил стакан свежего чая, рядом покоилась толстенная папка с подшитыми документами разной степени важности и давности. Поверх скучных циркулярных бумажек пестрела тетрадь, енчаенные легкомысленными завитушками, складывающимися в ветьевватую надпись Афина Паладда. Сочинение покойного поэта, кумиро экзальтированных барышень, было зачитано руководителем третьего отделения, можно сказать, до дыр. Отдельные слова, строки и целые абзацы подчеркнуты красным карандашом. Александр Христофорович по достоинству оценил остроту поэтического ума и опасность печатного слова. Страшно даже вообразить, какие последствия могли возникнуть. Уйди, сия пистолярщина в массы. Содом и Гамора. Плач и скрежет зубовный. Ссылка не пошла Мишелю на пользу. Вместо одного сравнительно невинного стишка, скрывающего робкий выпад в адрес действующей власти и лично его императорского величества, опальный графоман начертал целую поэму обличительно сатирического содержания. «Ну что с таким прикажете делать?» Бенкендорф сдвинул кустистые брови. «Нет, спокойно прикорнуть сегодня не удастся. Нервы слишком расшатаны». Сановник выпрямился, безмолвно сетуя на жесткий корсет, предназначенный для поддержания осанки, и выудил из кипы пожелтевших страниц аккуратно свернутое письмо. Нацепил пенсне, углубился в чтение. «Милостливый государь, многоуважаемый, а...» х Прошло столько лето я до сих пор не могу привыкнуть к высочайшему дозволению называть вас по имени и отчеству. Позвольте далее по тексту обращаться к вам более привычным шеф. знаюю с одной стороны вы не терпите сухих отчетов, с другой не одобряете излишне пространных донесений. постараюсь найти золотую середину. Для удобства расположу информацию схематически. Дело номер два/ 41 Афина палада. подполковник черемшин мэ. Операция, изначально представляшаяся мне чрезмерно мудреной, прошла как нельзя лучше и в конечном итоге полностью себя оправдала. войти в доверие к хищникам не составила ни малейшего труда. Дипломатические бумаги английского подданного отворили передо мной все двери, а вместе с тем сердца и умы. Опуская подробности акции, во-первых они не столь важны, во-вторых и без того вам известны, замечу поставленные цели успешно достигнуты для подавляющего большинства смерть подполковника выглядела геройской и вполне обыденной во всяком случае на Каавказе Уборка произведена но ссор из избы не вынесен это раз наши горские друзья как вы предполагали страшно обиделись на действие иностранного шпиона настоящая удача что местный князёк отправил со мной собственного сына. Парня, конечно жалко но дело есть дело думаю британский кабинет еще долго не сможет наладить отношения с диковатыми союзниками доверие основательно подорвана английская разведка скомпрометирована это 2 князь платонов с. л второстепенная задача также исполнена шеф вы и здесь оказались правы в сейфе и вос сиятельство платонова в уголовном мире известного под кликой трифовый король, удалось обнаружить сведения, подтверждающие предательство Михаила Эммануиловича. Следуя совершенной идиотской привычке хранить письменные свидетельства вины подельников, партнерские отношения среди бандитов, по всей видимости, регулировались шантажом, Станислав Леонтьевич преподнес нам черемшина на серебряном блюде. Тут я, признаться, выдохнул. Не зря порешили Иуду. Обстоятельства гибели трифового короля... подробно изложены в рапорте за номером одна 1734 от 14 июля 1841 годаорту нас сопутствует храбрым особенно повезло с подчиненными об афанасии ивановича писать не стану хотя он мужик что надо душевный выделю штаб родмистра данилова вот где истинный клад шеф знаю сей молодой человек вам не вполне чужой потому говорю прямо: Присмотритесь к нему как следует. Перед нами будущая звезда сыска. Евгений Николаевич имеет для того все задатки. К серьезному делу, да с намекаю на художество вашего покорного слуги, его, разумеется, не приставить. Больно тонкого обустройства юноша. Однако действовать в рамках писаного закона и неписанной, но оттого не менее реальной морали Данилов способен самым отличным манерам. ручаюсь из парня выйдет матерый волкадав правда покаий простодушный господин еще слишком зелен не пес со щенок хоть и породистый мы крепко сдружились с евгением николаевичем на кавказе говорят водить кунака за нас харам я каждый день успокаивал себя что любой на моем месте поступил бы точно так же коль скоро от его действий зависело бы столь многое таковы правила безжалостной игры и ем жизнь вообще штука безжалостная видели бы вы шеф как добрый малый беспокоился о судьбе убитого мной часового охранявшего берегу у плота бедняга так и не понял что стоял подле трупа думал тот всего-навсего оглушен пришлось подыграть трогательная вышла сцена впрочем я заболтался перехожу к главному фигуранту породчик нн мишель Вы мудро поступили, шеф, предоставив мне карт-бланш в отношении господина поэта. Это слишком сложный человек, чтобы разработать диспозицию его скрытого устранения заочно. Здесь статистическими данными не обойтись. Такой объект требует индивидуального подхода. Что с лихвой оправдалось на практике? Метод определился с первого взгляда. Этот кретин сам меня и надоумил. Раз и готово. Не пришлось ломать голову. Идея была проста. Этакий самовлюбленный индюк и повеса просто обязан закончить жизнь у барьера. Даже удивительно, почему никто не угробил наглеца раньше нас. Иные способы ликвидации я всерьез не рассматривал. Судите сами. Болеть знаменитый сочинитель удовольствия не имел. Мужчина недюжинного здоровья. А стало быть, отравление исключалось. несчастный случай тоже никуда не годится, это всегда дурно пахнет. К такому сценарию не следует прибегать бес крайнейй необходимости и при отсутствии подходящих обстоятельств. самомоубийство неприемлемо, поскольку не смогло бы обеспечить кончине психологическую достоверность такой субъект не станет накладывать на себя руки. Как видите, соаттисфакция оказалась единственным достойным выходом. Итак способ избран как осуществить в Что самое сложное в устройстве подставной дуэли? Верно, провокация, но только не с Мишелем. Между ним и титулярным советником Н. Ю. Лебедевым возник род писательского соперничества. Никогда не понимал охоту бумагом орателей, придумывать собственные миры и населять их воображаемыми человеками, но мотив, доложу я вам, вышел отменным. Накал страстей чисто шекспировский. Бочка пороха, да и только... не хватало маленькой изкры или ежели предпочитаете гастрономические аллюзии вишенки на торте. Таково явилась главная героиня нашего провинциального выдевиля Наталья петретровна карарачинская. Характеристику госпожи карараченской смотрите в рапорте за номером 1 1715 от 20 июня 1841 года. Молодая вдова появилась на публике в обществе журналиста, однако изрядно сим тяготилась, Бежала от горя ухажера, точно от огня. Наблюдая эту сцену, я завершил теоретические построения и перешел к действиям. Для начала немного подтолкнул Мишеля к мысли о соблазнительной роли рыцаря без страха и упрека. Чистолюбие нашего несравненного сочинителя, неприязненные чувства к конкуренту и, наконец, его вера в собственную неотразимость довершили дело. Механизм пришел в действие. Далее оставалось набраться терпения. и ждать, пока мушка не угодит в искусно развешанную паутину. Для верности, дабы ненароком не упустить момент, я сделал барышню, не дать не взять, Елену Троянскую, своей союзницей. Доверительно поделился переживаниями, мол, как бы ревнивые кавалеры не вздумали из-за нее драться. Наталья Петровна обещала быть бдительной и сигнализировать при первой же оказии. Свободное время ваш покорный слуга, как всегда, употребил с пользой. озаботился судьбой трифового монарха, в первую очередь содержимым его несгораемого шкапа, а также принял посильное участие в расследовании убийства коменданта крепости Александровская. Впоследствии пришлось вернуться к основному заданию. Началась решающая фаза. Тем временем штаброд мистер Е.Н. Данилов в одиночку завершил сыск, установил личность убийцы, им оказался корреспондент Лебедев и получил его письменные признания. Шеф, ей богу евгений николаевич заслуживает по меньшей мере станислава дело об убийстве поруччика мв караченского смотри в рапорте за номером 1 1733 от 15 июля 1841 года. как я и предполагал спеси раздутое самомнения подвели обоих литераторов к последней черте всего и оставалось побеседовать с каждым что называется от т от т и дело в шляпе. одного следовало уверить будто никто в целом мире не посмеет погубить блистательный талант другого довести до белого коленя намекнув на его посредственность а также констатировав фиаско в амурных сферах вот и все просто но эффективно ах да чуть не забыл следует упомянуть похвастаться если угодно об одной маленькой детали сделавший исход дуэли неизбежным я обманул мишеля посредством демонстрации запасной пули извлеченные из его же футляра увидев ее поэт решил что пистолет противника не заряжен и не удержался от бахвальства выпалил в воздух надодо ли говорить я выходка с бес силыой без того неуравновешенного журналиста Д делоло о гибели поруччика нН мишеля Смотри в рапорте за номером 1788 от 30 июля 1841 года. Шеф, требуется ваше содействие в части недопущения пристального разбирательства и изучения показаний господ секундантов. Перечень фамилий прилагается. Очень прошу не давать делу ход. Единственный экземпляр черновика поэмы Афина Паллада приобщаю к сему письму. Поступайте с ним по своему усмотрению. пост скрипту довожу до сведения вашего высокопревосходительства о совершенном мной должностном преступлении С признаюсь в нападении на тюремный конвой сопровождавший подследственного к месту заключения инструкция номер 212 предписывает после акции убрать свидетелей показания которых могут скомпрометировать агента таковых на момент завершения операции оказалось 2Ню лебедев и нп карарачинская Первый обладал сведениями о намеренном вовлечении Мишеля в романтические отношения с госпожой Караченской. Вторая получила задание информировать агента о готовящейся дуэли. По отдельности, вышеуказанные данные не представляли существенной угрозы, однако в совокупности могли повлечь разоблачение исполнителя. Согласно сложившимся обстоятельствам, приоритет устранения следовало установить в отношении НП Караченской. Од однако в нарушении предписаний, но и ликвидирован нню Лебедев, при этом побочными жертвами стали четверо казаков сопровождения. Несмотря на то, что акция не повлечет дополнительного расследования, работа проделана так словно гибель конвоя дела рук уземных вооруженных формирований, считаю своим долгом выразить готовность понести заслуженное наказание. Шеф я не мог поступить иначе. Данилов вс стал мне настоящим другом. постпостскриптум. И еще. В нашем ведомстве завелся предатель. Не беспокойтесь, шеф, я обязательно его разыщу. Искренне преданный вам Иван Карлович Ф. Александр Христофорович отложил письмо и середито сорвал пенсне. Стеклышки повисли на шелковой ленте, заколыхались туда-сюда точно маятник. Граф перечитал послание и наверное тысячу раз но никак не мог успокоиться. черт с ними с казаками его сиятельство готов был простить фальку почти все что угодно.на от текста вело невысказанной тревогой и даже опасностью нет смертью. Небо стремительно хмурилась из-под тяжелых осенних туч брызнул бисер холодных капель, Понявшийся ветер, играющий пригнул деревья к земле, взвихрил лежалую листву, сад наводнился желтовато-красным конфти. Кроткопалая ладонь бенкендорфа накрыла сочинение почившего литератора. чиркнул серник, тетрадь весело занялась, оранжерея наполнилась белесом дымком. С улицы донеслось радостное: едут, молодой барин едут! Гударственный деятель кряхтя поднялся с кресла, покрепче запахнул на груди теплй кафтан и неторопливо зашагал к помещичьему дому. Он не обращал ни малейшего внимания на туги и струи дождя. На сердце скребли кошки. Навстречу бежал молодой человек в синем мундире, грудь его украшал новенький станислав в первой степени. Он поднял затянутую в белую перчатку руку в приветственном жесте, Ваше высокопревосходительство паша высокопревосходительство печальные глаза александра христофоровича в миг увлажнились хорошо в ливень не видно слез здравствуй мой мальчик